Глава 9 Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Один. Оксана не позвонила, а прислала сестре аудиосообщение. Сергей с Илюшиным в пятый раз слушали ленивый, тягучий схрипацой голос, повторяющий. Не беспокойся, все в порядке, я тут задержусь. Когда вернусь, не могу пока сказать. Чмоки-чмоки, Ленку целуй в коленку. Это точно голос Оксаны? Да что я, родную сестру не узнаю, засмеялась Жанна. Это она, выпила, кажется, малость. И выражение это ее ленку целую в коленку. Она всегда так говорит, когда прощается. Жанна держала телефон в лодочкой составленных ладонях, точно птичку, готовую взлететь. Пришлите мне запись, пожалуйста, попросила Илюшин. И еще, у вас ведь остались другие ее сообщения? Я все-таки хочу убедиться, что это именно. Оксана. Прибежал Юрий, за ним торопился Медников. «Ха-ха, я же говорил!» — торжествующе объявил Лев Леонидович. «Можете ничего не сверять. Оксанка это радость наша шалопутная!» Жанна одернула его, показав одними глазами на Баренцева. «Юрик обо всем знает», — отмахнулся Медников. «Хватит уже голову друг другу морочить. Ну, загуляла баба, имеет право, в конце концов». «Имеет право?» — повторил Юрий, и Бабкин понял, что он сейчас бросится на Медникова. «Просто потому, что более подходящего объекта рядом нет. Мы здесь с ума сходим, восьмой день, частных детективов, ребенок не спит нормально». С каждым выплеснутым словом он надвигался на льва Леонидовича, а тот отступал назад. «Свинство какое, скотство! Не предупредить никого, про родную дочь позабыть!» Сергей встал между ними. «Тише, тише!» Он примирительно поднял руки. «Юрий, брат вашей жены точно не виноват в ее... отъезде!» Баринцев сник. Хотел что-то сказать, силой прикусил губу и вышел. Макар заметил за окном красноватое лицо Лады Талабаевой, на котором медленно проявлялась недоверчивая радость. Горничная прибежала к их коттеджу, услышав новость, но внутрь зайти не осмелилась, ждала снаружи. Илюшин наблюдал, как она кинулась к Баренцеву, остановилась в двух шагах, смутившись и расцвела в улыбке, когда он кивнул в ответ на ее вопрос. Медников, как ни в чем не бывало, радостно потер руки. Ну, дивно-дивно, разобрались. Все, братцы, мы в ваших услугах больше не нуждаемся. Освобождайте вагончики, граждане-пассажиры. Поезд доехал до конечной станции. Давайте, давайте, с вещичками на выход, мои дорогие. И вы, юноша, собирайтесь, И вы, мой дорогой Сергей, не знаю, как вас по отчеству. Он выпроваживал их, как хозяин. Балагурил, распахнул дверь, чтобы они поторапливались не позволял Жанне вставить ни единого слова и, наконец, приблизившись к Бабкину, вскинул ладони, чтобы подтолкнуть его к выходу точно зазевавшегося пассажира в трамвае. Сергей мгновенно обернулся к нему. Медников так и оцепенел с поднятыми руками. «У вас, Лев Леонидович, инстинкт самосохранения отключился на радостях», с любопытством осведомился Макар. Жанна, наконец, обрела голос. «Да вы что? Лева, ты с ума сошел? «Сергей, Макар Андреевич, не слушайте его, он сам не знает, что городит. А вы оставайтесь сколько хотите, вечером ужин праздничный накроем. Вы чего, как уезжать-то? Чего это выдумали?» Медников медленно сделал шаг назад. Он был очень бледен. «Точно турист, столкнувшийся с медведем», — с удовлетворением констатировал Илюшин. «Можно было еще поглумиться над зарвавшимся Львом Леонидовичем, но их ждали дела». «Жанна Ивановна, пока не выяснится, с какого телефона поступил звонок, мы хотели бы остаться здесь», — сказал он, — «если наше присутствие вас не обременит». Жанна Ивановна поклялась, что ее ничего не обременит, и на застывшего неподвижно Сергея, хранящего молчание, покосилась с таким ужасом, что Илюшин с трудом удержался от смеха. Кажется, если бы он пожелал жить здесь еще год, она и на это дала бы согласие, лишь бы поскорее убраться подальше, от взбешенного Бабкина и увести своего братца столопа. Когда за ними закрылась дверь, Макар скомандовал «А тамри!». Но напарник уже и без его приказов был на кухне, стучал дверцами шкафа. Сначала до Макара доплыл запах кофе, а затем, бережно неся кружку размером с небольшую кастрюлю, вернулся и Сергей. «В турке осталось на полчашки. Если хочешь, допивай. Не хочу». Илюшин спрыгнул с подоконника.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 Может, они и не едут никуда. Зависли в Ростове, отрываются по полной. Сорвало у тетки крышу, ну. Не забывая о горе на речке в сейфе, — поддержал оперативника Сергей. Может, Баренцевой нравится швыряться деньгами. Кое-где, если ты расплачиваешься налом, делают скидку и неплохую. А ушные палочки ей вообще не нужны. По последним данным от отоларингологов, уши чистить вредно. Илюшин в раздумьях постучал ложечкой по креманке, достал телефон и включил воспроизведение. Не беспокойся, все в порядке. Я тут задержусь. Когда вернусь, не могу пока сказать. Чмоки, чмоки, Ленку целуй в коленку. Сергей с Татаровым уже уехали. Макар, вставив в уши наушники, прослушивал раз за разом. Не беспокойся, все в порядке. Не беспокойся, все в порядке. 3 Бабкин позвонил, едва вышел из телефонной компании. Макар, сообщение отправили из Лазаревского. Он перекрикивал шум машин направляясь к припаркованному Тахо. «Да, под Сочи. Номер зарегистрирован на какого-то Давыдова Егора, древнего старикана. Ему сейчас должно быть под сто лет. Телефон выключен, связаться с владельцем невозможно, но находится по-прежнему в Лазаревском. Выглядит все так, будто она взяла у кого-то мобильник, быстро надиктовала сообщение и отправила сестре. Приеду поговорим, я через час буду». «Сейчас это очень оптимистично», — заметил Илюшин, взглянув на карту пробок но Сергей уже отключился. «Прислала сообщение, а не позвонила», — повторил он про себя. Татаров дал убедительное объяснение. «Все же и все же». Мысли его перескочили на Машу, которая созванивалась с мужем каждый день. Созванивалась, но не присылала фотографии. Макар это сразу озадачило, но он не стал ничего говорить Сергею. Маша — неутомимый регистратор каждодневной реальности. Она на каждый цветущий кустик, На каждую кошку, выглядывающую из форточки, выхватывает телефон и делает снимок. Они вместе выбирали новую модель, потому что ей важна хорошая камера. И вдруг она ничего не шлет мужу. Ни общего вида деревни, ни своего дома, ни комнат, ни сада. Единственное фото, которое Сергей от нее получил — неразборчивая куриная харя на весь экран. Довольно грозная харя, надо сказать, хоть и смазанная. Натуральный птеродактиль. Баренцева не звонит, Маша не шлет фотографий. Что-то здесь не то, что-то неправильно. Может быть, она болеет? Выходит, только покормить птиц, поэтому и нет фото. Войдя в коттедж, Илюшин набрал Маше номер. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, услышав ее голос. «Как в подземелье у крота?» — ответила она после недолгого молчания. Илюшин напрягся. Крошечная девочка, зимующая рядом с крысой и кротом, выхаживающая умирающую ласточку, этот образ ему не понравился. Он встревожил его. Маша догадалась, о чем он думает. «Нет, подожди». Она тихо засмеялась. «Для дюймовочки я великовата». «Тогда о чем ты?» «У меня с собой книга, которую я обещала перевести к сентябрю». «О кроте, в норе которого есть что-то вроде волшебной лавки. Только он не продает свои сокровища, а меняет». «Гости должны догадаться, что принести кроту. Эта история начинается как добрая сказка, но постепенно тональность меняется». За уютной нарой обнаруживается темное подземелье. Там скелеты тех, чьи подношения не понравились кроту. Знаешь, для некоторых из гостей лучше, чтобы там были их скелеты, — вполне серьезно ответила Маша. — И это детская сказка? — озадаченно спросил Макар. — Она написана в традициях, дай подумать, пожалуй, ближе всего к Нилу Гейману. Помнишь Каролину в Стране Кошмаров? Жутковатая, но завораживающая история. Если ты не видел мультфильм, тебе обязательно нужно посмотреть. «Первой в очереди грань будущего», — усмехнулся Илюшин. «Серега мне все уши прожужжал. А филини он с такой охотой не распространялся». «А что в подземелье у крота, например?» «Тот, кто ловит мотыльков», — не задумываясь, ответила Маша. Макар не поверил своим ушам. «Как ты сказала?» — медленно переспросил он. «Здесь прячется тот, кто ловит мотыльков. У этого существа нет имени. Его так и называют «существо». Когда-то оно ловило мотыльков, потому что они самые безобидные создания в мире, и прятало по банкам. Однажды банки у него закончились, и оно стало сажать всех мотыльков в одну. Дело закончилось бунтом? Когда мотыльков много, они могут одновременно махать крылышками и рождать голубой свет. Существо об этом не знало, много лет охотилось на них, но не подозревало, что мотыльки могут быть опасны. Голубой свет ослепил его, оно случайно перевернуло банку и мотыльки освободились, но не разлетелись, а кинулись на него. Маша, это реально очень кровожадная сказка. Мотыльки добрые. «На свободе добрые», — возразила Маша, — «а в него ли звереют. Существо сбежало от них и теперь прячется в подземелье у крота. Извини, у меня тут пес пришел. На прогулку хочет, наверное». «Маша, подожди секунду. Почему ты не шлешь Сереге фотографии?» «Какие?» — не поняла она. «Таволги, например. Ты всегда фотографируешь в новых местах, и сбрасываешь снимки и мне, и Сергею, только не в этот раз. «Макар, а, Макар?» — ворчливо сказала Маша. «Ты хоть представляешь, как я здесь выгляжу? Что я здесь ношу?» «Внимательно слежу за твоей мыслью», — сказал Илюшин. «Ты редко делаешь селфи, поэтому твой аргумент несостоятелен. Причем здесь селфи? Я постоянно хожу в трико. Карманов у меня нет, понимаешь? Карманов. Вернее, есть, но когда я кладу в них этот булыжник, который ты присоветовал мне купить, «Они с меня сползают. Вот, понимаешь, какая проблема?» «Сползают. Резинка, потому что слабая». Макар засмеялся. «Он мог бы сломать себе голову, но никогда не додумался бы до мысли, что женщина не носит с собой телефон, потому что из-за него с нее спадают штаны. А рубаха какая-нибудь?» — спросил он сквозь смех. «Макарушка, ну какая рубаха? Здесь 24 градуса. И, кстати, чтоб тебе было известно, в карман рубахи телефон не помещается. Все». «Обнимаю». Убежала с цыганом, пока он не задрал лапу на тумбочку. «Пока, пока», — сказал Макар, продолжая посмеиваться. «К расследованию исчезновения женщины нужно привлекать женщину». В дверь постучали. На пороге показалась горничная. «Макар Андреевич, я тут на минутку всего. Лада Сергеевна, заходите, пожалуйста». Талабаева не знала, с чего начать. «Что-то случилось?» — спросил Макар. Придвинул стул, она села. Неловко, как женщины, которые редко придвигают стулья и помогают снять пальто. Он понял, что если предложить ей кофе или чай, она совсем замкнется в этой неловкости. У мальчишек все в порядке? Ох, да, она с облегчением выдохнула. Учится. Романы заводит, прохвосты. Не дай бог, в 45 стану бабкой. И без матери отдохнула чуток, пока она в больнице. Дома-то вечно все не по ней. Пилит меня, пилит. Бог с ним. Я не жаловаться тебе пришла. Илюшин выжидательно молчал. «Инга мне рассказала, что за суматоха здесь творилась. Ну, с анонимным письмом. Я так поняла, это Лев Леонидович чудил?» «Да, он признался», — кивнул Макар. Снова молчание. «Тут вот какое дело», — медленно начала она. Слова падали по одному, точно капли из крана, которые закрыли не до конца. Анонимки-то эти. Они и раньше приходили. Я не сразу сообразила. Мозги у меня медленные, раскачиваюсь долго. Сейчас-то, наверное, уже все равно, да? Раз хозяйка возвратилась. Если бы в эту минуту Талабаева посмотрела на Илюшина, она увидела бы, как загорелись его глаза. Пока еще не возвратилась, почти безразлично сказал он. Что за анонимки? Два я видела, а одно Инга. Она в позапрошлую субботу выходила в неурочный день. Ее Оксана попросила. Мы все конверты... Какие из почтового ящика вынимаем, кладем на серебряный поднос в холле. это хозяйка такой обычай завела, как в лучших домах Парижа». Илюшин решил, что она иронизирует, но лицо горничной было непроницаемым. «Точно серебряный? Я его специальным средством чищу, так что знаю, уж поверь». Инга в субботу вытащила конверт. Адреса нет, штампа нет и написано. Лично Юрию Баренцеву в собственные руки. Буквы такие, будто ребенок писал. Большие, печатные и кривые. Она ему на стол этот конверт положила. — Юрий вскрывал его при ней? — быстро спросил Макар. — Нет, и при мне не вскрывал. А я ему еще два таких принесла. Точнее сказать, в кабинет его принесла и оставила на столе. — Когда это было? — дай-ка соображу. Во вторник я первое получила, то есть, если с Инги нам считать, вроде как второе. А в пятницу третье или в четверг, она задумалась. — Мы с Ингой менялись местами. У меня все дни перепутались. В пятницу, да. Оксана Ивановна еще не уехала, все время на глазах у меня была. Она видела письма? Лада задумалась. Вроде бы нет. Вы, конечно, не сфотографировали конверты, — безнадежно спросила Илюша. Да ты что? Как можно? Что я тебе, шпионка, что ли? Вспомните, пожалуйста, все, что можно об этих письмах. Плотность, подчерк, запах, цвет букв. Но Талабаева плохо помнила детали. Конверт как конверт, белый, без марки вроде бы. не Неуверенно, мягкий. Если там письмо, то небольшое. Я особо не разглядывала его, — сокрушенно призналась она. Ну, удивилась немного. Но меня хозяйские дела не касаются, я в них и не лезу. Письма приходили утром, мои утром, а Инга вечером вынула вроде как. Она дважды ящик проверяет. Баринцев расспрашивал вас о них. Она обрадованно закивала. Спрашивал, спрашивал, точно. Не видела ли я? Кто положил письма в почтовый ящик? Он волновался? Я не заметила. Он ведь такой человек, как бы это выразиться, негромкий. Просто спросил, и все. Да и я, честно говоря, о своем думала, не приглядывалась. Спасибо, Лада Сергеевна. Не навредила я ему? С тревогой спросила она. Не думаю. Письма пришли до того, как Оксана исчезла. И мы не знаем, что ему писали. Но очень хотели бы узнать, добавил он, когда дверь за Талабаевой закрылась. Еще и анонимки. Кто сейчас пишет от руки, если не считать, конечно, Льва Леонидовича? Илюшин поразмыслил, куда встроить эти три письма, но спустя некоторое время вынужден был признать, что информации катастрофически не хватает. Плохо, что горничный слишком добросовестный. Нормальный домработница обязательно сунула бы нос в конверт, расклеив его над паром. Будь он горничный, непременно так и сделал бы. «Оставим пока Баренцева. Есть более важные вещи». Мысли его вернулись к тому, что сказала Маша о кротовим подземелье. Он снова вставил наушники и включил воспроизведение. На полу перед ним был разложен лист ватмана, в центре которого золотую рыбку тянул к дну ее собственный гигантский хвост. «Когда вернусь, не могу пока сказать». Илюша нарисовал волну, которую поднимает рыбка хвостом ленку целуй в коленку грифель заскользил по бумаге возвратившийся сергей шагнул в комнату и остановился рассматривая сверху семью баренцевых это несомненно были они мотылек с узкими высокоподнятыми крылышками и почему то при шпаге юрий баренцев бабочка с обвисшим крылом лев медников гусеница с крошечными крыльями неспособными поднять ее толстое тельце жанна и новые новые мотыльки Маленькие, большие, с тайками и поодиночке. Здесь было больше персонажей, чем свидетелей в их расследовании. И Сергей не удержался. «Зачем столько?» Макар не отвечал. Он продолжал рисовать, и только тогда Бабкин заметил, что в ушах у него наушники. Он дотронулся до его плеча, и Илюшин вздрогнул. «Спокойно. Это я. Ты скоро будешь психованный, как настоящий живописец. Что у тебя там орет, Рамштайн?» Макар остановил запись. — Ой, что, поинтереснее. Тебе нужно это послушать. — Подожди, дай хоть руки помыть. Полтора часа в пробке проторчал из-за какого-то... Сергей ушел в ванную и оттуда рассказывал об идиоте, пока на листе появлялись все новые и новые мотыльки, постепенно уменьшаясь в размерах. Последний был не больше божьей коровки. Хотя бы знаем, что она не соврала насчет отдыха, закончил он, вернувшись к Макару. Вместо ответа Илюшин протянул наушники. — А просто включить на полную громкость нельзя? — вздохнул Сергей. — Можно, — кивнул Макар. — Именно это я и сделаю, когда ты вставишь наушники. — Если я из-за тебя оглохну, с моей женой будешь сам объясняться. Ладно, включай. Он страдальчески поморщился, когда Илюшин вновь нажал на воспроизведение. — Еще раз заново. И не корчи рожи, — предупредил Макар. — Слушай внимательно. Он прогнал дорожку с голосом Баренцевой трижды. — Слышу отвратительную рифму. — Ленку, коленку, — сказал Сергей, вытаскивая наушники. Сам не знаю, почему она мне так не нравится. Что еще я должен услышать? Фон. Что? Фон, — громче повторил Макар. Я написал Татарову, чтобы он отправил запись на экспертизу. Нужно разделить дорожки, голос Оксаны и звуки, которые доносятся до нас, пока она говорит. Но даже невооруженным ухом слышно кое-что странное, если прогнать ее сообщение на полной громкости». Несколько секунд Сергей молча смотрел на него. Затем пересел с пола на диван и сам нажал воспроизведение. Он слушал не меньше минуты, и когда закончил, с его лица исчезла вся веселость, вызванная успехом их поездки с Татаровым. Что это такое, Макар? Я не понимаю. Я тоже не сразу догадался. Смотри, сообщение состоит из пяти частей. Не из трех предложений, как может показаться, а именно из частей. Первая часть. Не беспокойся, все в порядке. На заднем плане слышен шум машин. Баренцева идет по дороге или сидит в автомобиле. Не знаю, но она где-то рядом с трассой. Сергей начал слушать, остановил запись через три секунды и кивнул. Да, слышу, но я говорил тебе не об этом. Знаю, сейчас дойдем. Дальше. Я тут задержусь. Шум машины исчезает. Вообще никаких посторонних звуков. Теперь третья часть, самое главное. Когда вернусь, не могу пока сказать. Включи, пожалуйста. Громкий хрипловатый голос заполнил комнату. «Когда вернусь, не могу пока сказать». «Стоп, ты уловил?» «Какая-то какофония! Сергей озадаченно посмотрел на друга. «Что это? Музыкальные инструменты? Она в театре?» Я тоже сначала так подумал. «Нет, это не театр. Баренцева на улице. В наушниках можно расслышать голоса прохожих и шум машин, хотя и не такой громкий, как на первых словах. Прогони еще раз. Не беспокойся, все в порядке, я тут задержусь». Когда я вернусь, не могу пока сказать. Сергей прижал ладонь к глазам. Он прежде где-то слышал эту легкую какофонию, перебиваемую шуршанием автомобильных шин, далекими голосами пешеходов, эти обрывочные музыкальные фразы, врывающиеся издалека. Скрипка, флейта, что-то клавишное. Где-где? Что это за место? Они определенно были там с Машей. Что за мучение пытаться вспомнить и не мочь? Выцарапывать из закоулков собственной памяти один единственный эпизод, такой близкий такой недоступный. «Серега, это музыкальное училище», — сказал Макар. Его слова точно меткий удар галкипера, вышибли в центре поля перед мысленным взором Бабкина яркое объемное воспоминание. Они с Машей идут по поварской теплым майским днем, окна бледно-желтого здания с колоннами распахнуты стеж, и из окон летят, смешиваясь мелодии. Саксофон, флейта, а еще, кажется, фортепиано и чьи-то голоса и острое мяуканье скрипки. гнесенко Он облегченно выдохнул. Вот именно. Макар с горящими глазами поддался к нему. Гнесенко или другое музыкальное училище, но это оно. Да слушай конец его послания. Чмоки-чмоки, Ленку целуй в коленку. Как-то глуховато звучит, словно она говорит из мешка, набитого травой и музыка пропала. Илюшин кивнул. «Черт!» — беспомощно выругался Сергей. «Черт возьми, Макар! Эта запись, составленная из четырех отрывков. Я насчитал пять. Может, их больше. Но пять слышны отчетливо, потому что у нас пять разных фонов, ничем не объединенных. Допустим, Баренцева шла, села в машину, захлопнула дверь и отсекла все посторонние шумы. Вошла в арку. Или в квартиру, или в магазин. В общем, «Если мы имеем дело с глюком звукозаписи, это действительно все-таки одна дорожка, а не нарезка из пяти разных. Но даже в этом случае остается то, что не укладывается в версию поездки в Лазаревское». «И что же?» — обреченно спросил Сергей. «В Лазаревском нет музыкального училища». После долгого молчания Бабкин сказал без тени вдохновения в голосе. «Блеск! А в Сочи есть? Хотя какая разница?» Такой огромной ошибки позиционирования быть не может. Телефон точно определен в Лазаревском. Знаем даже название отеля, возле которого было отправлено сообщение. Макар вздохнул. Я уверен, это был разовый телефон, купленный с рук. Он до сих пор возле этого отеля. Лежит на дне морском. Выполнил свою единственную функцию и был сброшен. Пойдем, воздухом подышим. Проходя мимо Сергея, Илюшин ободряюще дотронулся до его плеча. Бабкину стало совсем тошно. Он прекрасно понял, что этот жест означает. Вышел он чуть погодя. Макар сидел на ступеньках, крутил в пальцах сосновую веточку. Сергей опустился рядом. «Баренцева мертва», — утвердительно сказал он. Илюшин, конечно же, уже знал об этом. Знал раньше Сергея, потому что не поверил в присланное сообщение. Не купился на эту искусственную наживку для глупой, наивной рыбы, подгоняющей факты под свои ожидания. Жанна поверила в сообщение, потому что хотела поверить. Татаров, потому что так проще. Уехала с любовником, и нет никакого дела об убийстве. И он сам поверил, а Макар нет. Макар воткнул в уши наушники и оглушал себя до тех пор, пока не услышал за голосом Баренцевой, якобы записанным в Лазаревском, шум улицы Поварской. «Даже гул машин чисто московский», — нехотя сказал Бабкин. «Слишком громко и монотонно для прибрежного города». Это какое-то многополосное шоссе. Может, та же Ленинградка. Угу. Баринцева постоянно отправляла голосовые сообщения. Я посмотрел. Существует не меньше дюжины программ, которые позволяют работать со звуком даже новичку. А если у человека есть хоть какой-то опыт?» Макар замолчал. Бабкин смотрел на сосны, на бегающих между ними детей, и пытался понять, что не так. Наконец, сообразил. Дети не кричали, не смеялись, не перекрикивались. Носились беззвучно, как ласточки, или мотыльки. Они подошли к делу не с той стороны. Задавались вопросом, от чего Баренцева бросила машину в селе Алабушева, а нужно было спрашивать себя, от чего убийца поступил так, а не иначе, куда он спрятал тело, каким образом отправил сообщение из Лазаревского. Сейчас главное не дать Татарову слить это дело, сказал он. Макар снова коротко угукнул. Оба понимали. Фокус с сообщением, присланным в мессенджер, проделан в расчете на оперативника. Официальное расследование закончится, вернее, будет мягко спущено на тормозах, ведь жертва жива, она всего лишь скрывается где-то с любовником. А поиск сбежавших жен не входит в круг интересов полиции. Татаров успокоится, перестанет слать запросы, звонить, проверять перемещения, адреса и телефоны а родственники не смогут месяцами платить за услуги частных детективов. И Оксана Баренцева исчезнет, как исчезли сотни женщин до нее, бесследно. «Нам нужно начать заново», — сказал себе Сергей. «Переосмыслить все факты, встроить их в картину либо похищения, либо убийства, либо похищения и убийства». «Для шантажа прошло слишком много времени», — сказал Макар. И Бабкин испугался, что он думал вслух. «Но нет». Просто Илюшин шел тем же путем, что и он сам. Да, неделя молчания для похитителя, который собирается требовать выкуп с родственников, это немыслимо долго, если только похититель не заметал все это время следы. Письмо с требованием приходит в первые трое суток. Со дня исчезновения Баренцевой прошло почти восемь. «Тот, кто ловит мотыльков», — проговорил Илюшин, наблюдая за детьми. Они постепенно отбегали все дальше, и их силуэты скрывали деревья. На этот раз Бабкин не понял его, взглянул вопросительно. «Плохо, что мы не понимаем мотива. Человек, который финансово больше всех заинтересован в гибели Баренцевой, сам нанимает частных детективов. Больше всех заинтересована не Жанна, а мать сестер Баренцевых», — возразил Сергей. «Ты прав. Я не думаю, что она стоит за убийством дочери. Но и ее придется проверять». Бабкин потер лоб. Он был так уверен, что они почти дотянулись до Оксаны, что еще день-два и незаписанный голос, о живой прозвучит в телефоне. Все улики предстоит изучать по новой. Даже у женщины 60 с небольшим лет может обнаружиться мотив для убийства, если ей внезапно потребовалась большая сумма денег. Они не поднимали телефонные переговоры Оксаны Баренцевой глубже, чем на две недели. А ведь у него самого лет 15 назад было в производстве дело об убийстве предпринимателя, и даже возраст жертвы был такой же — 30 с небольшим лет. Искали среди конкурентов, а виновной оказалась мать убитого, инвалид, имевшая права на часть наследства. У нее появился молодой любовник, Альфонс, тянувший из нее деньги. Ей требовалось все больше и больше. Она снова и снова обращалась к сыну за помощью, и, наконец, тот отказал, тогда она его застрелила. Сергей помнил эту женщину, большую, плохо одетую, с мясистым, ничего не выражающим лицом. Она тяжело и медленно ступала по дорожке от подъезда к машине. На краю тротуара она оступилась. Бабкин подхватил ее и услышал «спасибо». «Это была ошибка», — раздельно сказал Илюшин. И Сергей, вынырнув из воспоминаний, повернулся к нему. «Ты о чем?» — Макару усмехнулся. «Убийце нужно было сидеть тихо». Он занервничал, сфабриковал сообщение из того, что было у него под рукой. «Экспертиза докажет подделку, а мы с тобой знаем это уже сейчас. Эта ошибка приведет к его разоблачению». А ведь он прав, подумал Сергей. Любое действие оставляет за собой информационный хвост. Чтобы записать и прислать Жанне сообщение, нужно было купить срок телефон, переправить его в Лазаревское или самому приехать туда, состряпать фальшивку, позвонить, выкинуть мобильник. А главное, все это впустую. Прошло всего несколько часов, а мы знаем больше, чем утром. Например, почти со стопроцентной вероятностью знаем, что Баренцева мертва. Иначе зачем так заметать следы? он поднялся. «Позвоню Татарову, огорчу его. Родным будем что-нибудь говорить? Нет. До результатов экспертизы считаем, что это все наше предположение. Пока мы не располагаем фактами, нам нечего предъявить семье». Бабкин согласно кивнул. В комнате на полу был разложен рисунок Макара. Антропоморфные мотыльки велись вокруг уродливой рыбы, их личики несли печать страха, гнева, злости. Кесарю кесарево. «Илюшину Илюшинова», — сказал себе Сергей, с трудом отводя взгляд от изображения. Оно притягивало. Давало ложную надежду, что если вглядеться в танец этих уродливых человекоподобных существ, если совершить некое внутреннее усилие, вдруг откроется истина. В глубине за карандашными линиями встанут узнаваемые фигуры и расскажут свою правдивую историю. Он вспомнил название «стереокартинки». Когда-то его раз за разом завораживала эта метаморфоза. Из набора черточек и цветных пятен формировалось трехмерное изображение, пугающе объемное, близкое и такое достоверное, словно сама бумага, на которой оно было напечатано, обрела рельеф. Надо только правильно всмотреться. Сначала расслабить взгляд, приблизить лист к лицу, а затем медленно отводить, не фокусируясь на нем. Но с картиной Илюшина это не сработает. Каждому свое. Он, Сергей Бабкин, лишен способности, отсыпанной Илюшину сполна. Способности улавливать и выстраивать закономерности из месива данных. Ах да, чуть не забыл, ключевое слово «верные». Верные закономерности. Как называется эта способность? Черт, ведь помнил. О что ли? Точно, вслух сказал он. Илюшин о а я кто? Внезапно он совершенно успокоился. Разочарование, усталость, злость на себя — все исчезло, будто мусор смытый волной. Илюшин гений, а я — рабочая лошадь. Что должна делать лошадь? Тащить плуг. Эта мысль его нисколько не огорчила. Аккуратно обойдя лист ватмана, Сергей остановился перед схемой, висящей на стене. Вот его поле деятельности — маршруты, поездки, звонки, разговоры. Взгляд уперся в вздвоенную булавку на карте. Белорусский вокзал. Ему не нужно было заглядывать в свой распухший блокнот, чтобы помнить, когда здесь побывала Баренцева. 10 и 12 августа с промежутком в один день. Макару не давала покоя эта поездка. А у Макара чуть ее как у зверя. К нему стоит прислушаться. Тем более, что и собственная интуиция подсказывала Сергею то же самое. Что-то важное скрывалось за этими поездками, разделенными одним днем. Карта представилась ему дверью, на которой две линии маршрутов складывались в замочную скважину, а он стоял перед ней, точно бревно, на которое не нашлось своего папы Карла, и гадал, как подобрать ключ. Ключи, ключи, ключи носят в сумке или в кармане, а у него в кармане... Он, наконец, понял, что упускал все это время. Карманы. «Макар, мы не осмотрели одежду Баренцевы», — сказал он, выйдя на крыльцо. Илюшин раздосадованно щелкнул пальцами. «Теряем хватку!» — пробормотал он ставшую уже стандартной фразу. «Сделаешь?» Прямо сейчас собирался этим заняться. Уже отойдя на несколько шагов, он обернулся. «Я хочу съездить сегодня к прорабу, поговорить с ним отдельно, без Татарова. К Федулову? У тебя есть какие-то подозрения на его счет?» Сергей поколебался. Подозрений у него не было, но не отпускало чувство, что некоторые линии они отработали не до конца. Что-то повесили на Татарова, что-то вовсе упустили, полагая, что Баринцева ответит на их вопросы, когда вернется. Однако она не вернется. Все придется разъяснять самим. Федулу знал ее дольше остальных любовников. Это раз, — начал он. Встречался с ней не единожды, а дважды. Это два. У него был конфликт с ее мужем. Три. Он знал ее семью, в отличие от ювелира и массажиста. Четыре. Мы зря выпустили его из поля зрения, я считаю. Он может что-то знать. Надо перепроверить. Отлично, Макар поднялся. Пойдем, я помогу тебе с вещами. Сергей благодарно кивнул. Сосмотром одежды он справился бы и сам, это несложно. Но предстоял разговор с Жанной, и именно этот удар Илюшин только что взял на себя. 4. Вещи? Зачем вам вещи? Тоненькие выщипанные дуги бровей поднялись так высоко, что их закрыла челка. Сергей в очередной раз подумал, что никогда не поймет, зачем устраивать на собственной голове баранье гнездо. Цветные волосы, выбритые виски — пусть. Хоть Маше потребовалось немало времени, чтобы убедить его не фыркать про себя при виде какой-нибудь одутловатой тетки лет 50 с сине-зелеными космами. В конце концов, на очередное его шутливое возражение она неожиданно рассердилась и заявила, что это вопрос психологической гигиены, не позволять себе сваливаться в старческое брюжание по поводу всего, что не вписывается в его рамки прекрасного. Довольно узкие рамки, если уж говорить на чистоту, и довольно архаичные. Бабкин крайне редко видел жену сердящейся и оторопел. Он не чувствовал за собой никакой вины. Однако что-то ведь вывело Машу из себя. Он поискал объяснение, вообразил, что она тоже хотела покраситься в синий, и с облегчением, ухватившись за эту версию, заверил ей, что она может позволить себе все, что угодно, только лучше бы не короткую стрижку. Хотя если ей очень захочется, то, конечно, и стрижку тоже. Маша, однако, посмотрела на него, как на законченного осла. Не в ее желаниях, получается, было дело. Сергей был счастлив, что жена не собирается стричься и перекрашиваться. Однако выражение «старческое брюзжание» крепко засело в его памяти. Пока он размышлял, можно ли брюзжать над прической Жанны, Макар выкручивался с объяснением. «Обязаны отработать имеющийся протокол», — доносилось до Сергея, — «в вашем присутствии займет немного времени». Слова о протоколе убедили Жанну. Бабкин давно заметил, сошлись на инструкции, и они сойдут за оправдание чего угодно. Даже если инструкции ты выписываешь себе сам. Не было никакого смысла обыскивать вещи Оксаны, если она жива. Сергей опасался, что Жанна сообразит это, но она, кажется, вовсе не задумалась, зачем им что-то искать. И присутствовать при этом тоже отказалась. «Ой, у меня дела, вы уж лучше сами». В спальне Оксаны была обустроена просторная гардеробная. Одеждой был забитый вычурный белый-розовый шкаф. «Зовите, если что», — сказала Жанна, собираясь уходить. Но Сергей задержал ее. «Вы не помните, что носила Оксана в последнюю неделю перед своим отъездом?» Он спрашивал без особой надежды, однако к его изумлению Жанна, ненадолго задумавшись, описала комплект каждого дня. «У вас прекрасная память», — уважительно сказал Макар, и баринцева зарделась. «Я ведь по образованию технолог швейного производства. Всегда замечаю, кто во что одет. Оно у меня само фиксируется. Я вроде бы и внимания-то не обращаю, а в голове как будто регистратор сам собой записывает. Ой, Леночка зовет. Она убежала». Илюшин разложил на кровати вещи, которые указала Жанна. Юбки, платья, жакеты, почти все светлых тонов. Баренцева хранила вещи в идеальном порядке, и это облегчало им задачу. Бабкин обыскал карманы и подкладку верхней одежды, которая осталась в гардеробе. Не то чтобы он не доверял Жанне, просто считал, что задача должна быть выполнена максимально добросовестно. Мелочь, носовые платки, несколько тюбиков помады, распиханных по карманам. Вот был весь его улов. Он вернулся к Илюшину. Коротко качнул головой. Ничего. Взял с постели длинное бледно-зеленое льняное пальто с большими накладными карманами и, опустив в карман ладонь, нащупал бумажный прямоугольник. Сергей вытащил его. «Что это?» — обернулся к нему Макар. Бабкин рассматривал находку. «Это чек», — удивленно сказал он. «Кассовый чек оплаты автоматической камеры хранения». Номер ячейки, время, дата, сумма и ННН. 12 августа, 12.43, площадь Тверской заставы, то есть Белорусский вокзал. Бабкин и без блокнота помнил, что Баренцево появлялась в районе Белорусского дважды. Первый раз в субботу, 10 августа, с 13 до 13.20, второй раз в понедельник, 12 августа, с 13.12 до 13.22. Выходит, Баренцево арендовал ячейку на Белорусском вокзале. Зачем? И главное, как она смогла получить чек, подтверждающий оплату ячейки до того, как доехала до самого вокзала? Или ей зачем-то потребовался чек, причем сгодился бы любой, и она поехала на вокзал, чтобы порыться в урнах в поисках подходящей бумажки? Ты представляешь Баренцеву, копающуюся в мусорных баках на заднем дворе белорусского в поисках чека? Я нет. А это и не чек, спокойно сказал Макар. Он взял листок бумаги из рук Бабкина. «То есть как это не чек? А что?» «А это мой друг, его копия». Они уставились друг на друга. «Смотри», — продолжал Макар, подводя Сергею к окну. «Видишь, выглядит не совсем обычно. Не идеально ровные края, чуть сероватый фон с небольшими вертикальными полосками ближе к краям. Отдельные буквы даже целые слова местами чуть смазаны. Но главная бумага. Этот чек напечатан на обычной бумаге. А должна быть какая?» гербовые с водяными знаками для защиты от подделки. А должна быть термобумага, которую везде используют для чеков. Она тоньше на ощупь и хрустит, когда пытаешься мять ее в пальцах. А это не хрустит. Он пошуршал находкой. Поэтому мы имеем дело с копией, вырезанной, скорее всего, из обычного листа. Баринцева взяла оригинальный чек, положила на ксерокс и сделала копию, а затем аккуратно обрезала лишнее. Поэтому и прямоугольник получился не идеальный. Сделать ровный прямой угол без специального оборудования практически невозможно. Бабкин почесал в затылке. То есть Баринцева зачем-то сделала себе копию чека оплаты ячейки номер 83 камеры хранения на белорусском вокзале, а оригинал кому-то отдала? Так, давай еще раз по порядку. Допустим, в субботу она приезжает на белорусский и оплачивает камеру хранения. В понедельник снова приезжает туда, опоздав на встречу с мужем. Может быть, в субботу она положила в ячейку подарок для него, который не хотела хранить дома, а в понедельник, поняв, что опоздала, просто продлила ячейку. Сергей сам не верил в эту версию. Но как тогда объяснить все эти расхождения во времени? «Не похоже, что она вообще собиралась сделать мужу какие-то подарки», — возразил Макар. «Хм, не наркотики же она там держала. Дальнейший осмотр не принес результатов». Бумажные салфетки, мелкие купюры, чеки за покупку бензина и больше ничего. Самой главной их находкой оставалась копия чека оплаты ячейки номер 83 из камеры хранения на белорусском вокзале. «На вокзал тоже нужно будет съездить», — сказал Сергей. «Если я тебе больше не нужен, хочу позвонить Фидулову». 5. Бабкин договорился о встрече с прорабом и уехал.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 В одиночестве ему всегда хорошо думалось. вокзал арендованный ячейка, фейерверки, Алабушева, череда любовников в последнюю неделю перед исчезновением, постепенное затягивание петли на горле юного гея, честно одраивающего ее унитазы и протирающего пыль, как положено влажной тряпкой, а не, господи, прости, пипидастром. «У меня скоро день рождения», — сообщила Леночка. «Мне будет 6 лет. Вот». Растопырила пятерню, покрутила левый кулачок